Глава 45 пятая. копался в кострище металлическим прутом, найденным в одной из хижин. Сажи и пепел поднимались огромным шлейфом серой пыли. На рае один не было дров по той простой причине, что не было деревьев. Похоже, беженцы использовали в качестве топлива какой-то спрессованный и высушенный растительный материал, что-то вроде торфа. Под пеплом, под остатками бесчисленных костров, он обнаружил еще кости, много костей, ни одной целой. Некоторые выглядели так, будто их распилили, другие, будто их раскололи. «Чтобы достать костный мозг», — объяснил Джан. «В костном мозге есть немного витаминов и железа и немного полезных жиров, если вам важны калории». Петрова уставилась на него, как на сумасшедшего. «Это все человеческие кости». Он выкопал несколько фрагментов бедренной кости и пару позвонков, которые сохранились почти целыми. Как и те, что вы нашли. Похоже, они жарили мясо чуть ли не до углей. Возможно, чтобы замаскировать внешний вид или вкус. Мясо в бочках частично копченое, но, похоже, они не наладили процесс настолько, чтобы оно оставалось съедобным долгое время. Не могли бы вы присесть, что ли? «Я пытаюсь ответить на ваши вопросы». У нее их было много. Только ни один из ответов ей не понравился. На самый главный вопрос ответить было проще всего. «Это не ревенанты», — сказал Джан. «Нет никаких признаков, что они едят человеческую плоть». «Забирают тела, да, но мы до сих пор не знаем, зачем. Насколько я могу судить, не для того, чтобы их есть. О, взгляните-ка!» С помощью металлического прута он достал из пепла часть человеческого черепа. Петрова быстро вдохнула и отвернулась. Жан не понимал, почему она так брезгливо. После увиденного на орбите того, что Василиск заставлял людей делать друг с другом, это было гораздо понятнее и рациональнее. Беженцам нужен был белок, а рай-1 не мог его предоставить. Поэтому они обратились к единственному доступному источнику пищи. «Долго так питаться нельзя», — заметил Джан. «Не только потому, что людей не хватает. Некоторые необходимые организму вещества невозможно получить из любого мяса, тем более из мяса представителей собственного вида». Он смахнул тряпкой пепел с фрагмента черепа. «Люди эволюционировали не для того, чтобы быть каннибалами. Это лишь поможет продержаться некоторое время, к примеру, пережить плохую зиму. Вот». Он поднял череп и показал ей. Посмотрите. Он чёрный, с внутренней стороны, я имею в виду. Такой же черный я видел во время вскрытия. Некоторые кости тоже черные. «Джан, я не хочу. Я не могу. Они ели не только друг друга. Они съели и некоторых ревенантов», — закончила мысль Джан и бросил череп обратно в костер. Тот с хрустом раскололся на части. Петрова вскочила на ноги и побежала к воде, где ее вырвало.